Кимья. Декабрь. 1247 год. Конья. Для всех мы были мужем и женой. Прошло семь месяцев после нашей свадьбы, и за все это время Шамс ни единого раза не спал со мной, как мой муж. Я старалась скрыть от людей правду, но не могла не думать о том, что они все знают. Иногда мне казалось, будто о моем позоре написано у меня на лбу, И, глядя на меня, люди сразу все понимают. Когда я разговаривала на улице с соседками, работала в саду, торговалась на базаре, не только знакомые, но и совершенно чужие люди, как мне чудилось, видели во мне, замужней женщине, девственницу. Не то чтобы шамс совсем не появлялся в моей комнате, конечно же появляется, но каждый раз, собираясь зайти ко мне вечером, он заранее спрашивает разрешения. И каждый раз я отвечаю, да, ты ведь мой муж. Потом, буквально затаив дыхание, я весь день жду его и молюсь о том, чтобы наша свадьба, наконец, была завершена, как полагается. Однако он стучит в мою дверь, желая лишь одного — посидеть и поговорить. Еще он очень любит, когда мы вместе читаем. Мы уже прочитали несколько книг. Лейла и Меджнун, Фархат и Ширин. «Юсуф и Зулейка», «Роза и Соловей» — истории, в которых любящие, несмотря ни на что, любили друг друга. Эти книги наводят на меня тоску. Наверное, потому что я знаю, мне никогда не испытать такой любви. Если мы не читаем, Шамс рассказывает о сорока правилах странствующих мистиков ислама, о главных принципах религии любви. Один раз, объясняя какое-то правило, он положил голову мне на колени, потом потихоньку закрыл глаза и умолк. Он заснул, а я гладила его длинные волосы и целовала его в лоб. Казалось, прошла вечность, прежде чем он открыл глаза. Потом он притянул меня к себе и нежно поцеловал. Это был самый счастливый момент. В течение прошедших семи месяцев я тоже несколько раз приходила в его комнату, и каждый раз, когда я приходила без предварительного разрешения, у меня сжималось сердце от страха, потому что я не знала, как он встретит меня. Предсказать настроение Шамса невозможно. Иногда он ласков и любезен настолько, что я готова простить ему все, а в другое время — чрезмерно сварлив. Однажды он захлопнул передо мной дверь, крича, что ему не дают побыть одному. Что ж, я научилась не обижаться на него, так же, как научилась не мешать ему, когда он медитирует. Много месяцев я делала вид, что всем довольна, даже не столько для других, сколько для самой себя. Я заставляла себя видеть в Шамсе кого угодно, только не мужа, друга, единомышленника, учителя, собеседника, даже сына. В зависимости от своего или его настроения, я по-разному думала о нем. Какое-то время меня это устраивало. Не ожидая большего, я стала ждать наших бесед. Меня безмерно радовало, что он ценил мои рассуждения и поощрял меня. От него я узнала много нового, а со временем поняла, что сама тоже могу кое-чему его научить. Например, радостям семейной жизни, о которых он понятия не имел. Я уверена, что могу его рассмешить, как никто другой. Однако этого было недостаточно. Что бы я ни делала, я не могла избавиться от мысли, что он не любит меня. Конечно же, я ему нравилась, и он ценил меня, но это не имело ничего общего с любовью. И такой мучительной была эта мысль, что она пожирала меня изнутри, не давая покоя ни телу, ни душе. Я стала избегать людей, будь то мои друзья или соседи. Теперь я предпочитаю оставаться одна в своей комнате и разговаривать с мертвецами. В отличие от живых людей, мертвые никогда никого не осуждают. Если говорить о живых, то моей единственной подругой сделалась роза пустыни объединенные общим желанием держаться подальше от людей мы очень сблизились она тоже стала суфийкой сбежав из дома непотребства роза пустыни вела уединенную жизнь однажды я сказала ей что завидую ее смелости и той решительности с какой она начала новую жизнь она же покачала головой и сказала я не начинала новой жизни единственное что я сделала это умерла До смерти. Сегодня я отправилась навестить розу пустыни. Но по не совсем обычному поводу. Я собиралась держать себя в руках и спокойно поговорить с ней. Но стоило мне войти в дом, как рыдания стали рваться наружу. Кимия, у тебя все хорошо? Нет, не все, призналась я. Мне нужна твоя помощь. Ну, конечно, что я могу для тебя сделать? Это из-за Шамса. он не приближается ко мне. Я хочу сказать в определенном смысле, — пробормотала я, — я хочу быть привлекательной для него, научи меня. Роза пустыни тяжело вздохнула. Кимья, я поклялась, проговорила она едва ли не с раздражением, — да, я поклялась Богу оставаться чистой, даже не думать о том, как доставлять удовольствие мужчинам. «Но ты же не нарушишь клятву, ты просто немножечко поможешь мне!» — взмолилась я. «Я хочу сделать Шамса счастливым!» Шамс — образованный человек, — прошептала Роза пустыни, словно боясь, что ее могут подслушать. «Не думаю, что ты поступаешь правильно!» «Но он же мужчина!» — возразила я. «Разве не все мужчины — сыны Адама!» «Просвещенные или непросвещенные, у всех есть плоть и кровь. Даже у Шамса, правильно?» «Да, правильно, но...» Роза пустыни схватилась за свои четки и принялась перебирать на них бусинки, склонив в раздумье голову. «Ну, пожалуйста», — не отставала я, — «ты единственная, кому я могу довериться. Прошло семь месяцев, каждое утро я просыпаюсь с тяжестью на сердце, каждую ночь засыпаю со слезами на глазах, больше так не может продолжаться, я хочу соблазнить своего мужа». Роза пустыни промолчала. Я сняла платок, взяла ее за голову и заставила внимательно посмотреть на себя. «Скажи правду, я уродина?» Кимья, конечно же, нет. Ты красивая молодая женщина. Тогда помоги мне, открой мне дорогу к мужскому сердцу». «Знаешь, дорогая, дорога к мужскому сердцу может далеко завести женщину, так что она сама забудет о себе. Все равно отозвалась я. У меня нет пути назад».